Глава шестая. Аня. Ну как, вам понравился мультик? Выходя из кинотеатра на улицу, интересуюсь у дочурок. Спускаюсь по лестнице, выхожу на площадку перед кинотеатром и тут же морщусь. Погода испортилась сразу в несколько раз. После прошедшего моросящего дождя на улице стало довольно-таки сыро, а сильный порывистый ветер пробирает аж до костей. Холодно, промозгло и противно. Поскорее бы домой. Очень понравился. Одновременно отвечают и принимаются активно кивать. Улыбаюсь. Несмотря на плохую погоду, на душе сразу становится лучше. Все-таки детская радость — заразная вещь. Сеанс закончился минут 20 назад, но поинтересоваться эмоциями раньше я не успела. Туалет, гардеробная и извечная «Хочу поиграть в хоккей сделали свое дело, и в итоге мы вышли последними из тех, с кем смотрели мультфильм. Я еле уговорила девчонок поехать домой. Время позднее, нам всем уже пора спать. Завтра вставать рано. У девчонок завтра садик, его нельзя пропускать. Там идет активная подготовка к утреннику, и воспитатели очень просят приводить деток каждый день. А мне завтра нужно поехать в офис, и поэтому придется вставать раньше обычного. Жаль, что постоянно не выходит работать из дома. «На вторую часть пойдем, спрашиваю у своих дочурок. «Да!» Хором кричат в виде качели и на перегонки уносятся к ним. Каждой обязательно нужно прибежать первой. Улыбаюсь и качаю головой. Мои неугомонные апельсинки. Достаю телефон, включаю звук и понимаю, что уже неприлично поздно. При помощи расписания понимаю, что автобус будет через 20 минут, и я вполне могу дать возможность немного покататься. Неспеша направляюсь к веселящимся на качелях дочкам, слушаю их разговоры и не вмешиваюсь. Зачем? У них и без меня все прекрасно. Снова начинает моросить мелкий противный дождь. Я ступаю под крышу, встаю сбоку от качелей и смотрю, как на асфальт падают мелкие капли. Становится слишком мокро. «Сонь, мань!» — зову своих. Пойдем домой. Уже поздно. Вам уже давно пора спать, а мне нужно еще успеть поработать». Можно еще две минуточки, просит манечка, хмурюсь. Пожалуйста, добавляет сонечка. Нам пора, повторяю, с нажимом. — разочарованно протягивают малышки, но тем не менее перестают раскачиваться. Терпеливо жду, когда качели остановятся, и то и дело поглядываю на часы. Автобус скоро придет. Апельсинки спрыгивают с качелей, подходят ко мне и поправляют свои рюкзаки. Я хмурясь смотрю на улицу, где с каждой минутой все сильнее идет дождь. Надеваем капюшоны. Прячу головы дочек от моментального намокания. Ведь какой бы ни была хорошая и теплая шапка, она вязаная, а значит, влагу она не удержит, только сильнее наберет. Дождь начинает идти сильнее, и дорога до автобусной остановки уже не кажется таким хорошим вариантом, как пять минут назад. В голове мелькает идея вызвать такси, но я сейчас точно не найду машину с двумя детскими креслами, так что такси тоже не вариант. Выхода у нас нет, придется идти под дождем до остановки. Пошли, беру за руки дочек и вывожу из-под козырька. Мы начинаем свое движение бодрым шагом, но не успеваем пройти и десяти метров, как порывом ветра нас едва не сдувает. Холод пронизывает насквозь. Что-то погода стремительно ухудшается, нужно поторопиться. Не хватало, чтобы мы попали в бурю. Ее ведь обещали ночью, но всяко никак не сейчас. Чем дальше мы удаляемся от кинотеатра, тем темнее становится вокруг. В окнах жилых домов не горит свет, на улице не работают фонари, и я еще сильнее начинаю напрягаться. Идти с детьми по улице в такую погоду и так не самое лучшее дело, а если вокруг темень, так совсем нехорошо. Судя по всему, в районе нет света. Подождите. Останавливаю дочерок и оглядываюсь назад. Здание кинотеатра тоже не видно, света нет. Темень такая, хоть глаз выколи и не заметишь, и, как назло, даже светофор погас. «Мне страшно», — Сонечка начинает изображать испуг. «Мне тоже», — шепчет Маня. Она, как всегда, вторит сестре. «Давай бояться вместе», — предлагает Соня и, не дожидаясь ответа, обнимает сестру. «Давай», — соглашается та. Стоят, дрожат вместе, напоминают у двух мышат из старого мультфильма «Детвора». А я все пытаюсь найти свой телефон. Сотовый снова подевался куда-то. Нахожу, включаю фонарик и с облегчением понимаю, что до остановки осталось недолго. Осталось перейти дорогу, и все, мы успеем. Автобус должен вовремя прийти. Так, девочки, протягиваю свободную руку Сонечке, держимся друг за друга, внимательно смотрим под ноги, Стараемся не попасть в лужу и идем. Проходим еще несколько метров и останавливаемся перед проезжей частью. Светофор отключен. Смотрим налево, озвучиваю девочкам свои действия. Поворачиваю голову, они поворачивают за мной. Машин нет. Смотрим направо, вновь поворачиваю голову. Тоже. Крепче сжимаю детские ладошки в своих руках. Идем. Быстро переходим дорогу, но у меня вдруг падает телефон в самом неудачном месте. Оставляю дочек на тротуаре, сама спешу забрать аппарат. Вдруг, словно из ниоткуда появляется яркий свет, раздается виск шин. Внутри все обмирает, но я хватаю телефон и со всех ног кидаюсь назад. Меня окатывает с головы до ног ледяной грязной жижей. Стою, обтекаю. «Ты дура совсем! Глаза тебе для чего даны? Жить надоело!» Из машины выскакивает мужчина и орет на меня. Вот только его голос кажется мне слишком знакомым. Оборачиваюсь, свечу фонариком вперед. Ну, конечно. Куравлев. Сначала дочь едва не задавил, а теперь решил сбить меня?